Глава 22. Началось все со страшной аварии, в которую я попала на машине и едва не погибла. Интересно бывает очутиться в реанимации от того, что врачи вытаскивают из тебя интубационную трубку и наперебой голосят о чуде внезапного исцеления. Потом ко мне подошла моя младшая сестра и, старательно скрывая слезы, сообщила, что ей срочно нужно уехать на неопределенный срок. Ее не было три долгих месяца, ни единой весточки. Что я успела пережить и надумать за это время, словами не передать. Мой самый близкий родной человек исчез, пропал неведомо куда, и я не знала, что и думать. Только позже я узнала, что Марина заключила сделку с самым настоящим демоном, чтобы исцелить меня после аварии. На что ей пришлось пойти для этого, привело меня в ужас. Но главное, все закончилось хорошо. Марина все же позвонила, мы встретились, и дальше началось совсем уж невообразимое. Мы с сестрой оказались на месте под названием «Комитет по контролю за мирами» в окружении эльфов. Среди них выделялись двое – светлый и темный. Моя младшая заявила, что вышла за них замуж. За обоих. А потом появился Илли Он очаровал меня с первой минуты нашего знакомства. Умный и обаятельный, красивый и высокий. Он одним своим видом олицетворял надежность и силу и казался мне идеалом мужчины. Я считала, что попала в сказку. Собственно, так оно и было. Моя сестра теперь переехала жить в другой мир, к своим мужьям, и была счастлива. Марина и мне предлагала работать в Комитете по контролю за мирами, организации, откуда был доступ в любой известный магический мир. Я и сама, как оказалось, обладаю магией. И Рамен тогда еще король подземных демонов, сказал, что будет учить меня владеть своими силами. В этом-то, как оказалось, и крылась проблема. Или Рамен был не просто королем, он был сильнейшим демоном, А за любым сильным мужчиной, как известно, всегда ведут охоту женщины. Еще на праздновании свадьбы Марины я видела, какими бывают демоницы. Прекрасные и величественные. Они бросали на меня косые, презрительные и завистливые взгляды. Но взгляды это не больно. Я бы не стала успешной в бизнесе, если бы меня можно было пронять таким. А вот на коронации Ренисии, внучки Рамиана, которой он передал власть, на меня несколько раз покушались и хотели убить. Все обошлось. Но демоницу, которая набросилась на меня с отравленным кинжалом в туалете, я считала, что никогда не забуду. Полосуя воздух когтями, она кричала: что простой человечки, такой как я, совсем не место рядом с их королем. Ведь я слабая и смертная. Я скоро состарюсь, и король будет вынужден смотреть на старуху рядом с собой. Дескать, такая история уже была сыном Рамиана, который женился на человеческой женщине и удалился от двора, живя с ней, пока она не умерла. Демоница кричала, что делает мне одолжение, убивая меня. Умирать не хотелось. Но шансов победить рогатую, чешуйчатую девицу в боевой трансформации у меня было мало. Спасла меня тьма, явившись темным туманом, полившимся из моих рук. Она окутала мою противницу и буквально поглотила ее. От демоницы мало что осталось, кроме урока, который она преподала мне. Мы с Рамианом, мужчиной моей мечты, слишком разные. Я никогда не смогу соответствовать великому королю демонов, Что поделать? Человеческую смертную природу не изменить. Именно в этот момент величайших сомнений в себе меня стала искушать тьма. Она предложила мне силу и хотела сделать своей адепткой. Но меня не устроила цена. Нужно было всю жизнь посвятить служению богине. Я отказалась. Что случилось потом, Рамион уже успел вкратце мне рассказать. Он пришел под конец нашего разговора с тьмой, увидел в числе прочего на полу тело демоницы, которая покушалась на меня, и пришел в ярость. Тогда я впервые увидела моего демона в боевой трансформации. Он решил, что напугал меня своим обликом и магией, которую показал во всей красе, думая, что защищает меня от тьмы. Но увиденное просто еще раз напомнило мне о том, что мы с Ильей слишком разные, нам не быть вместе. Я слишком хорошо понимаю, что это такое, когда уходят те, кого ты любишь, когда больно так, что кажется, ты не сможешь этого пережить. Но я точно знаю, что в состоянии вынести любую боль, и продолжать при этом жить так, будто бы ничего не случилось. Но вопрос в том, хочу ли я, чтобы мне снова было больно? Нет. Лучше все забыть. В мире магии это возможно. Даже моя родная сестра Марина владела техниками ментальной магии, которые позволяли стереть некоторые воспоминания. Но я пришла с этим к самому или Я попросила его помочь мне забыть. Забыть его и все, что связано с его миром. Он пытался переубедить меня, но я была непреклонна. Я не хотела больше чувствовать боль, ведь я была уверена, что нам не суждено быть вместе. Он выполнил мою просьбу. Больше того, я взяла с него клятву не пытаться вернуть меня и вообще не появляться на земле. Если подумать, то или Рамиан ничего не мог сделать без моего согласия. Осознав все это, я с изумлением возрелась на Рамиана. Теперь выходит моего мужа. Да у нас ведь даже брачная ночь уже случилась. Все то, чего я боялась, до того, как лишила себя воспоминаний, произошло. Как так?» «И что теперь?» «Кстати, почему ты сократил имя?» — спросила первое, что пришло в голову. «На какой вопрос отвечать?» — с улыбкой уточнил демон, наливая мне сока в стакан. «Имя я сократил только для тебя. А что касается нашего будущего, тут все в наших руках. Чего бы ты хотела, Вика?»